Глава 10 Владислава бегает и раздевается. Госпожа Элла Яна, мы не совсем понимаем, зачем в вашей Академии такая дисциплина, как сыскное дело для магов, но раз вы убеждены в пользе подобного предмета, то мы не имеем возражений. Пусть будет факультативом. Письмо двухлетней давности от Ассиринской комиссии по высшему маг образованию. Когда Владислава нагнала Стена, Им под ноги тотчас прыгнула волшебная дорожка. Одна из тех, что заросли лиловыми мак-колокольчиками по бокам. Тропа, успокоительно мерцая, повела незадачливых охотников за тайнами в замок. Она точно знала, кому и где надлежит находиться. Наводить порядок тропа считала своим долгом. «Брррр! Это что-то странное, конечно!» Стэна слегка передернула. Он шел сняв панаму и обмахиваясь ею как веером. Я раньше не видел, чтобы дверь в корпус была открыта. Да уж, согласилась, Лади с беспокойством ощупывая шею сзади. Ей, казалось, там остался отпечаток бестелесного взгляда или, скорее, даже нюха. Найд была не из тех, кто остерегается потустороннего. По опыту в этом мире надо бояться людей, а не призраков, но все же в ее коленях сейчас поселилась странная желейная слабость. А мы должны об этом кому-то сказать, нахмурилась девушка например, для директору Элайяне». «Ни в коем случае», — сполошился Хлестовский. Он вытаращил глаза и затараторил. «Подумай сама, какое отношение имеет ли директор к острову? В Академии она царь и бог, но жизнь острова Этерна ее не касается. Госпожа Элайяна очень практичная женщина. Загадки ради загадок. Не к ней. Она не хочет этого слышать, Найт». Владислава с удивлением посмотрела на сторожа-библиотекаря, очень уж бурная реакция, подозрительно. м, -м, -м" протянула девушка, изогнув бровь. А в военной академии учили, что при любой внештатной ситуации надо обязательно оповестить старших. «Так я тоже старший", взбрыкнул Стен. Получилось так неубедительно, что он сам же и смутился. Тогда ночной человек вздохнул. Найт Нельзя, чтобы дирекция знала, что мы были в корпусе загадок. Почему? Меня уволят. Запрещено выводить студентов на практикум без одобрения. Так-то у леди ректора своих дел хватает, чтобы еще и за мной следить. Но если я приду и признаюсь, она меня по голове не погладит. я не очень важен статус академии. Она целыми днями пашет, чтобы себя и нас вытянуть на мировой уровень. И не боится сбрасывать балласт, чтобы подняться повыше. В том числе преподавателей, к которым ходит всего один студент, которые нарушают правила и находят внештатности. А я не хочу стать официальным балластом. Я и так на него слишком похож. Что ни день подозреваю. Я хуже, глупее и бесполезнее, чем все думают. Вот-вот люди поймут это и... не хочу, чтобы поняли. Поэтому промолчим, ладно? А позже я сам приду в корпус загадок и проверю, что да как ну как знаешь протянула она это огорошенная низкой самооценкой стена и добавила строго только меня возьми с собой на проверку да уж возьму не сомневайся снова содрогнулся лектор а владислава поморщилась поняв что последняя фраза потребовала от нее неожиданно много смелости почему то ей очень не хотелось возвращаться просто очень В пятницу первокурсники шли на сыск. Смеющимся отрядом они шуровали по лесу вдоль реки. В академии сказали, что она рано или поздно грохнется водопадом. Владислава выбрала идти прямо по воде, не вдоль, она ловко прыгала с одного камня на другой, благо в течение было множество. Вокруг не менее рьяно скакала форель, урчали пороги, скленов растущих по берегам изредка сыпались листья по краям отороченные алым. Грело солнце. «Водопад проклятых душ. Ну и название», — возмущался Хлодерик Роу, поудобнее поправляя рюкзак на плечах. Он очень не любил все маломальски драматичное, и равнял эффектность с пошлостью. Красотка Дитта, его идейный враг, блаженно вздохнула. «А мне нравится. Наверняка там будет обворожительно мрачно». Пока что, впрочем, вокруг царила пастораль. «Бери и малюй картинку, только вместо дюжины магов, имеющихся в действительности, ставь более подходящих пастуха и пастушку. И сотри вон того страшного огра. Сделай милость». «Огр!» — обалдели адепты, завидев онова на опушке. Ушастый и надутый, желто-коричневый тип три метра стоял впереди. Там, где лес всползал на косогор и обрывался вместе с ним в долину». Река, какая и обещано, обращалась в веру водопада. Огр выглядел плохо. Они все так выглядят по всему миру. Страшные глаза с дефисами-зрачками, кожа, собранная складками. Драный в подмышках пиджак, в руке шипастая бита, в другой булава. «Эй, шпана! Пс! А ну сюда двинули!» Свистнул Огр, помахав оружием, и первокурсники вдруг стали сильно ближе друг к другу, чем раньше. Че, ссыкуете? Согласную пропустили?» «В смысле?» — выдавила заметно побледневшая Хейлихани. «Согласную пропустили. Букву «С». Не надо вам ссыковать. Сысковать лучше. а, -а, -а, -а студентишки Югор заржал, вспугнув куропаток под леска, его каламбур встретила гробовая тишина. Найт перестала скакать по камням, и вернулась на берег, решив, что она тут старшая. смело встала во главе рода адептов трепещущих. Телерийским военным клинам маги приблизились к Огру. Ну чё, когда Огр говорил, у него из уголка рта падали зеленые слюни. Готовы к семинару-то? Ладиславе пришлось задрать голову, чтобы отвечать собеседнику в лицо, а не в пуп. Готовы. Мы ищем мастера Голденхауло. Хе. Вот и правильно делаете. Найти Берти — это и есть ваша цель на сегодня. Опершись на палец, как на трость, Угр многообещающе оскалился. «Короче, такое дело. Сегодня мы имитируем ситуацию из жизни частного сыщика. Голденхалла пропал, типа жертва. Вам дается три четверти часа, чтобы его найти». «Иначе в 4.45 кое-кто придет открутить его рыжую башку». «Зона поиска. Весь остров». «Я думаю, что вы, стадо болванов, в курсе, что в играх такого типа обычно запрещены две вещи». «Во-первых, нельзя разговаривать друг с другом и как-либо сотрудничать. Игроки не друзья, игроки соперники». «Во-вторых, нельзя обращаться с вопросами к ведущему». Огр вытащил из-за корзину с кучей мешочков внутри и стал кидать их в студентов резко, как гномьи-бомбы. «Это подсказки!» «И да, вы взяли с собой купальные принадлежности, как было велено!» Все закивали. «Отлично! Можете бросить их сюда!» Огр толстым пальцем ткнул в опустевшую корзину. Адепты вытащили из своих сумок купальники, плавки и полотенца, и неуверенно переглядываясь, сложили кучей. Огар кивнул. «Короче, надо найти Бертик назначенному сроку, пожать руку, иначе хана. Кто найдет заранее, вообще короли, получат пятерку. Собственно, вот и все». Он сузил глаза и выдержал паузу, глядя на растерянных адептов. «Че такие кислые? Вроде я понятно объяснил. Вопросы есть?» Он устрашающе поиграл мышцами, рожа у него была совершенно жуткая, особенно когда она неизбежно наплывала на каждого по очереди. Адепты медленно покачали головами, вопросов нет. «Ну и не стойте тогда, начинайте!» Горкнул Угр и сел на землю лицом к обрыву, свесив ноги. После чего достал из кармана семечки и стал медитативно их грызть, сплёвывая шкурки в пропасть корзину с одежды он положил рядом возле нее поставил песочные часы студенты переглянулись потом неуверенно развязали мешочки и стали изучать улики кто-то сразу отошел подальше соблюдая секретность владислава села на камень у нее в мешке лежали карточки с какими-то непонятными символами похожи на слова но что это за язык Ладя не знала может огрский это весь огр дал подсказку эл логика краем глаза Найт увидела как один из ее однокурсников вдруг подпрыгивает осененной идеи и стремглав бросается вдоль реки прочь обратно к академии почти сразу же еще несколько ребят побежали туда же найт занервничала так так наверное они побежали в библиотеку за угорским словарем владислава уже вскочила на ноги готовая рвануть туда же но это был опасный выбор дорога до академии даже бегом займет полчаса а куда бежать потом вдруг еще дальше чем к водопаду и нет никакой гарантии что это действительно огорский язык очень уж цеитнотистое задание получается неправдоподобно с другой стороны вдруг берти и хочет проверить насколько быстро студенты соображают бегают и находят информацию это ведь полезное умение для сыщика кажется ее однокурсники рассуждали точно так же Еще двое ругнулись и побежали к Академии, спотыкаясь на ходу. А красотка Дита встала, громко фыркнула и гордо ушла в лес. «А это еще зачем?» Владислава снова волнительно уставилась в текст. От напряжения незнакомые буквы скакали у нее перед глазами. Огр перевернул песочные часы. «Это прошла минута или две, или целых пять. Сажа!» Хлударик поднялся и неуклюже по Медвежье побежал за красоткой в чищобу. Ох, они точно что-то поняли. Или Хлодерик просто наконец-то нашел повод уединиться? Владислава кусала губы, никак не могла выбрать тактику. Драгоценные секунды утекали. В принципе, она еще может нагнать тех, кто побежал в библиотеку, но ведь она уже столько простояла зря. Это как с двором перевозчиков. Когда опаздываешь и долго ждешь дилижанс. И он все не приходит и ты уже не знаешь идти пешком или все таки подождать еще чуть чуть потому что если пешком то надо было раньше девушка выругалась и зло запустила камешек в реку не понимая как себя вести огород обрыва оглянулся на шумный бульк да выглядит он по злодейски где Голден Халла его нарыл и зачем вообще брать такого страшного помощника на семинар стоп В мозгу у Владиславы, будто маг фонарь зажегся. А что, если огоры есть кое-кто, кто придет открутить рыжую башку в 5.45, как бы преступник в этой выдуманной истории? Ведь зачем-то про это сказали, поэтому он и следит за временем, а не уходит, выполнив роль ведущего. Если Огр злодей, то он знает, где находится Берти, а значит, можно просто дождаться, пока он пойдет в голден и последовать за ним. Это тоже вполне по-детективному. Выследить преступника и спасти жертву в самый последний момент, обогнав убийцу на финишной прямой. Владислава поглядела на двух других студентов, оставшихся у реки. Кудрявый пухля и паниковал, кусая ногси, раскачиваясь над карточками, как ума Кореглазая Хейли сидела спокойно преисполненное достоинство и лишь изредка поглядывала на огра. Карточки она отложила в сторону. Да! По-любому Хейли пришла к той же мысли про злодея. Вон как глазищами победно сверкает. Владислава облегченно перевела дыхание. Наверняка они правы. Не зря же здесь Огр. Хотя те, кто побежал в Академию, еще могут обогнать их по скорости, если Берти окажется прямо в буре. Хотя могут и вовсе никуда не успеть. Хотя, хотя, хотя. Одни сомнения. Жуткое дело сыск. Столько вариантов, и обязательно надо выбирать. Почти как жизнь. Минут через двадцать Угр поднялся, сгробастал песочные часы и корзину с вещами и пошел вдоль обрыва. Владислава и Хейли вскочили и покрались вслед за ним, Найт по дороге кинула камешком в Илая. «Эй, вставай!» Ибо Пухляш умудрился уснуть, разметав вокруг карточки подсказки, как крылья. Илай открыла соловелые глаза, зевнул ой да ну к мыху и перевернулся на другой бачок на своей подушке из клевера вскоре огр нашел лестницу вырезанную в скале ведущую в нижнюю долину лестница прижималась к откосу никаких тебе перил только сланец по правому боку и манящая опасная пропасть слева девушки продолжали идти за огром изредка возбужденно оглядываясь друг на дружку но сохраняя молчание как было завещено сердце владислава билось так сильно Будто от этой дурацкой игры действительно зависела чья-то жизнь. В долине внизу сверестел ветер, было очень солнечно, золотые лучи затапливали луга, река триумфально шумела, разливаясь поймой, а лагуна под водопадом казалась идеальным местом для отдыха. Сплошь и выдать по кругу. Когда они достигли низины, Огр туда и пошел, то есть обратно к водопаду, очень целеустремленно. Время неспешно подкрадывалось к назначенному сроку, Ладислава плюнула на конспирацию и в открытую нагнала желто-коричневого гиганта, пошла рядом периодически подпрыгивая и вытягивая шею, что там вдали, не появится ли рыжая голова, требующая открутки. Хейли тотчас догнала ее и тоже пошла нога в ногу. Огр гоготнул при виде двух взволнованных соперниц. Найт вспомнила слова Берти в трапезной. «Я буду ждать вас у водопада проклятых душ». «А что, если он действительно и ждал нас там все это время? Просто не наверху, а внизу». Владислава решилась, вдруг рванула вперед к воде, оставляя позади и Огра, и Хейли, надеясь заработать пятерку за занятие. Она бежала, и дорожка взрывалась у нее под ногами пылью. «Бегом! Бегом!» Хейли сзади недовольно что-то крикнула, и, судя по тупоту, помчалась вслед, Но куда ей угнаться за быстроногой, лёгкой, само время обгоняющей Ладиславой? это летела, напряженно оглядываясь. «Где ты, Берти?» Водопад шумел, не с высоты белые пенящиеся потоки. Владислава, сощурившись, посмотрела туда. Темнота за струями. Пещеры. И, кажется, золотится что-то рыжее. «Да, не только золотится. Рукою машет. Хей-хей!» Но почему Огород отобрал у них купальники, если Берти там? В чем идея? Ай, да сейчас неважно. Быстрее! Быстрее!» И Владислава, на ходу содрав с себя накидку шеппора и сбросив обувь, проверив макбраслет, в штанах и майке на полной скорости впилилась в воду, подняв тучу брызг. И подобал его плит до того мирно спящих средь кувшинок, она мощными грибками рванула к пещере, изо всех сил стараясь блюсти дыхание, а не смеяться. Смеяться тому, какая ледяная светлозвонкая вода в лагуне, какое высокое небо, сплетенное кружевом перистых облаков наверху, какая хитрая рожа мелькает там за бирюзовыми потоками водопада, как забавно Хейли ругается на берегу, не решаясь намокнуть в своем шелковом платье, как громко и странно жутко гогочет огр злодей, как тихо вокруг, ведь никто другой еще не вернулся как весело и азартно грести средь цветов ни в чем не уверенной но счастливой от самой своей дерзости и как же прекрасно жить владислава поднырнула под тугую кулису водопада и выплыла уже на мизансцене там где скала выдавалась вперед уступом рыжий берти сидел на краю и болтал ногами за спиной у него черным нимбом темнела пещера а рядом лежала удочка и плясало ведро, полное рыбы. Золотистый пес тоже был здесь, спал, подрыгивая лапами. «Эй, мои поздравления, госпожа адептка! Ты первая!» — подмигнул Берти. Эхо разнесло его голос по всей пещере и повторно плеснуло в найт. Детектив свесился вперед и протянул руку девушке. Ладонь у него была большая, теплая, пальцы длинные. Охватка неожиданно крепкая для такого легкомысленного существа. Пока Ладислава пыталась понять, как ей взобраться наверх, уступ был высоко, кажется, сюда надо было не приплывать, а приходить вдоль скалы вон по той узкой тропинке, убегающей вбок. Берси легко, как пушинку, втянул ее на скалу, наит только ойкнула. В одежде приплыла. Вот это тяга к победе. Уважаю. Усмехнулся Голденхалл, оценив ее вымокший вид. Может, вернешься наружу, согреешься на солнце, пока я жду остальных. Тут не жарко. Нет, я хочу остаться, спасибо. Лади так резко потрясла головой, что вода с ее волос забрызгала и сыщика и пса, он недовольно хрюкнул, не просыпаясь. Без проблем, тогда мы сделаем свое солнце, серьезно кивнул Берти. Он подхватил ведро с рыбой и пошел в сумрачное нутро пещеры. В центре грота был сложен очаг. Берти достал из кармана что-то вроде табакерки, выхватил оттуда щепотку черной пудры и бросил вниз. Тотчас бахнуло вспыхнуло лиловое пламя. Берти пропил заклятие, сложив руки диковиной фигурой, и пламя оторвалось от дров и послушно взлетело вверх. Приняв форму шара, украшенного языками, оно зависло над очагом. И впрямь солнце. Ладя, которая мгновенно замерзла среди камней, благодарно застучала зубами. И плюхнулась на земь поближе к огню. Голден Халла посмотрел на нее человеком-мурашку, потом стянул с себя фиолетовую рубаху, оставшись в майке, и протянул ее найт. Девушка заметила, что у него на внутренней стороне плеча есть татуировка, выбитая мелким убористым шрифтом слово Вечность. Берти поймал ее взгляд, подмигнул: Я вижу, что ты видишь, но это мое, не трожь. И призывно потряс рубашкой. «Вытирайся. Подозреваю свое полотенце, ты оставила Рычгенсу?» «Кому?» Огро. А, ну да, он попросил сложить наши вещи в корзину». «Хм, вообще-то нет, он не просил». Берти, скрестив ноги, сел напротив, по ту сторону солнца. Тень пламени танцевала на его хитрющем лице, пронзительно синие глаза, прямые рыжие брови, идеальный длинный нос с вытянутыми ноздрями тонкие темные губы и неожиданно мужественный подбородок с ямочкой. Владислава озадаченно промолчала в ответ на возражение. «Рычгинс сказал вам дословно, можете оставить вещи в корзине. Можете. Не значит, должны или я прошу вас, или так требуют правила. Это всего лишь возможность. Одна из. Ваше право выбрать ее или нет. Всегда ваше право», — пожал плечами Голденхалла Ладислава смешалась. «Но...» Угор так смотрел на нас, говоря это...» «Что значит так?» «Пристально, свирепо, жутко». «У него плохое зрение. Он на всех так смотрит. Щурится». Сощурился в свою очередь Берти. Но получилось не страшно, а ехидно. Ладислава скептически вздернула бровь. Детектив осознал провал и со вздохом развел руками. «Ну, или я попросил его так мрачно глядеть. Специально, чтобы вы оробели. Так это было... уловка?» «О-о-о!» смеялся. -о -о -о -о -о -о, рассмеялся. «Поверь, не только это». Вдруг в пещеру сбоку по замеченной ладе тропинки вбежала Хейли, так и не рискнувшая плыть, зато сделавшая марш-бросок в обход лагуны. «Я успела!» — завопила раскрасневшаяся первокурсница, подбегая к преподу и чуть ли не за грудки его хватая. «Успела ведь?» «Успела, молочага!» — одобрил Берти, осторожно отодвигаясь от азартной Хейли-бомбочки. «Пятерку поставите?» В глазах шатенки горел опасный огонь отличницы. «Ну да, почему нет?» — удивился сыщик. Хейли шумно выдохнула, утирая пот со лба. «Хвала небу! Значит, задание выполнено! Я могу вернуться в академию? У меня еще вечером некромантия! Подготовиться бы!» Хм, ну возвращайся, если хочешь. Я дождусь твоих однокурсников и расскажу, как еще можно было действовать. Но оценку ты и так заслужила». «Ура! Спасибо!» И Хейли также стремительно свалила прочь на прощание, шлепнув ладонь о ладонь с Владиславой. «Тоже побежишь?» — спросил Бертиус Саузберики, которая продолжала сидеть под солнцем, а рубашку обмотала вокруг шеи, как шарф. Рукава, пахнущие мускусом и древесиной, как будто обнимали ее. Найт категорично покачала головой. «Никуда я не пойду. Мне и тут чудесно. Я хочу услышать, что вы скажете ребятам, когда они придут. Если вообще придут, пусть не торопятся. Когда еще у нее будет шанс побыть наедине с Голден Халлой?» Берти кивнул, а потом, болезненно морщась стал глушить пойманную рыбу о камне пещеры. Ладис минуту смотрела на его мучения и, наконец, откашлившись, спросила, можно ли помочь. Сыщик с готовностью отдал ей ведро, газету, нож и бумажный пакет для требухи. «Ты весь и выпотрошить можешь, да?» — широко улыбнулся он. «Ненавижу это делать, а жрать охота. К тому же, если я накормлю твоих однокурсников, они легко простят мне мою придурь и сочтут меня веселым преподавателем, а не вредным или глупым». Вас что, кто-то считает глупым? Пока нет, ведь я всех честно кормлю! хмыкнул Берси и сладко, как кот, подтянулся. Стало видно его маг-браслеты, голубой и зеленый, а не алые, как у большинства соусберийских чародеев. Моя браслетная гетерохромия. В чем-то мы с тобой похожи, подмигнул Берси, снова поймав и отбросив разноцветный взгляд Ладиславы. На это обрадовалось, что он знает это слово и что заметил ее глаза. Она передавала сыщику нарезанные куски рыбы, он выкладывал их на решетку в рядок, потом вытаскивал поочередно из разных карманов соль, перец, тимьян и розмарин и с творца обсыпал ими рыбу, делал рыбе массаж, пел рыбе, похлопывал рыбу по-братски. Пещера была полна мягкого света, шума водопада и тепла, исходившего от левитирующего костра солнца. Владиславу то и дело задевали за плечи мелкие капли воды, а Голден Халла, готовя еду, что-то негромко напевал. По сердцу девушки разливалась тихая прохлада благополучия. «Я хочу запомнить это», — приказала себе она. Эта простая фраза, сказанная осознанно, всегда и впрямь помогала записывать что угодно на подкорку сознания. В картотеке воспоминаний Найт было много таких моментов, будто бы бытовых, ничего не значащих, но в чем то очень счастливых, которые она специально для себя отметила. Некоторые даже важные вещи легко стирались из памяти Владиславы, но если она говорила себе, «Я хочу запомнить это», внимательно глядя на дождь во время солнца или тополиный пух, вьющийся у земли, или улыбку случайного прохожего, то действительно всегда их запоминала. Коллекция добрых воспоминаний, такая штука была в голове у Найт, но увидеть ее кто-то другой, Обидно бы рассмеялся и выбросил, что за глупость, тут ничего значительного. Время шло, однокурсники не появлялись. Берти достал из кармана часы на цепочке, щелчок и крышка откинулась. На ней была надпись «Любимому Берти от Линды». «Оп!» «По опыту до прихода библиотечных стратегов у нас еще минут двадцать», — прикинул сыщик скорее всего они уже поняли что надо сложить все подсказки вместе и тогда получится связанный текст с адресом в двух экземплярах на всякий случай им остается только прибежать обратно как это сложить не поняла владислава нам же по правилам нельзя было сотрудничать да были и такие правила притворно удивился берти владислава уставилась на сыщика из подлобья Рыжий старательно прятал улыбку. Получалось плохо. «Да, были», — упрямо сказала Найт. Огр назвал два. Не общаться друг с другом и ни о чем не спрашивать его. «Ну вот, корзинная невнимательность, часть вторая». Берти прискорбно вздохнул и всплеснул руками. От этого жеста огненный шар вновь обратился к Остром. Детектив закрепил над ним решетку с форелью. «Речь для Рычгенса», — писал я. «И вот что там было дословно. Я думаю, что вы в курсе, что в играх такого типа обычно запрещены, бла-бла-бла. Где здесь прямой приказ? Это просто общее наблюдение». «Опять словесная уловка», — возмутилась Найт. «Да, снова она. Сечешь», — обрадовался Берти. «Повторение, мать учения и все такое». Он длинной палочкой поворошил угли в костре, шипящие и скрящие, как аплодисменты, потом навел прутик на ладь будто указку. Первое правило сыщика — работай с фактами, а не с привычной интерпретацией фактов. Второе правило — не сотвори себе преграду. Если тебе клянутся, я вчера весь вечер был с женой, то уточни, не вместе ли с женой он утопил вашу жертву. Если ругаются... Вам нельзя вызывать на допрос Н. Это большая шишка. То напиши этой шишке письмо, неудобное на ватмане, и встань с ним под дворцом. Поверь, Н сам тебя вызовет. Как говорится, все, что можно понять неправильно, люди поймут неправильно. А сыщик это тот вредный парень, который, если чего-то и не понимает, то только себе на пользу. Берси оторвал кусок зарумянившейся рыбы, подумал на него и довольный. Броском закинул себе в рот. Ладислава нахмурилась. «Мне кажется, так можно влипнуть в серьезные неприятности, особенно <кхм> с дворцом, как в вашем примере». «Вот тут не могу не согласиться». Поморщился Берти и рефлекторно потёр шею. Ладислава вдруг увидела, что у него там длинный тончайший белый шрам, как от очень острого кинжала, например, ритуального. «Ого, Голден что, резали?» Хей. «Я бы сказал, пытались казнить, но в последний момент сменили смертные изгнания. изгнание. Благо, некоторые мужи теряют весь свой убийственный пыл, когда к ним в Инквизиторскую влетает рыдающая дочь, любимейший цветочек. И неважно, что цветочек успел их разочаровать, втрескавшись в рыжего сыщика, который упрямо вставал поперек горла, как рыбья кость». Берти вздохнул. «Да, играть словами и самого себя наделять властью бывает опасно» так что этот вариант мы оставляем на крайний случай только если не сработает золотое правило каждого детектива и преподаватель умолк с аппетитом вонзив зубы в форель шумел водопад в воздухе висела взвесь легких прозрачных капелек в каждой из них как будто жила маленькое солнышко судя по всему все эти солнышки брали за образец Халло. проснулся пес зевая процокол поближе и начал старательно обнюхивать Найт, Пора познакомиться поближе. Берти кинул ему кусочек рыбы, пес обрадованно зачавкал. Разговор как будто прекратился. «Кхм, какое правило-то? напомнила Лади. Вот это самое сыщик расплылся в улыбке. Задавай вопросы. Берти встал и пошел по кругу, размахивая руками, как мельница. Спрашивай всегда, и особенно, когда тебе предложили спросить а Угар так и сделал в моем задании, Тон то не важен. Один правильно поставленный вопрос может стоить тысячи ответов. Господа, как, почему и а если, три лучших друга каждого детектива. Они не только помогают в работе, но и вообще держат твой мозг в тонусе. А еще позволяют тебе оставаться человечным, способным к состраданию, потому что, как ни странно, равнодушие очень часто рождается из банального непонимания, Они понимание из того, что мы вовремя не задали тот или иной вопрос». Голден снова умолк, гад такой, и остановился четко за спиной у Лади. Девушке вспомнился неприятный взгляд из корпуса загадок. Да и вообще, Найт не любила не видеть собеседника. Это было как-то против инстинктов, это пахло опасностью. Лади буркнула. «А сострадание-то здесь при чем? Берти резко опустился на корточки у нее за спиной, и, качнувшись вперед, зашептал в самое ухо. При том, что мне как-то грустно, когда новенькая студентка спрашивает всех лекторов подряд об одной и той же весьма странной вещи, а у них это не вызывает абсолютно никаких эмоций, никаких сомнений, никакого желания уточнить, почему. Это был как нож в спину. Прекрасный день померк, Владислава подавилась кусочком рыбы, закашлялась и вскочила на ноги, застигнутая врасплох. «Вы что, следите за мной?» «Откуда вы знаете, с кем и о чем я говорю?» — резко спросила она, оборачиваясь. «Может, я просто внимательный. А может, и нет». О -о -о! Браво, госпожа адептка!» «Хватит шуточек. Вас там не было, шиш-два в тех аудиториях. И на крыше. На крыше вы в телескоп за пляжем наблюдали. За мной. Поэтому мои микровыражения углядели, верно?» В яросте рявкнула Найт. Голденхалла, не меняя позы, сощурился. Владислава, кажется, я тебя разозлил, протянул он. Владислава, ахнула она. Значит, имя мое вам тоже известно, а ведь я не представлялась. Может, тогда и во враге в первую ночь вы меня специально караулили, может, в чемоданах моих рылись. Что вам от меня надо, а? рассвирепела она. по полной программе, потому что больше всего на свете она ненавидела ловушки подвохи, капканы, западню, двойное дно и двойные замки, и неважно, с какой целью сделанные. Ненавидела, когда все нормально, и вдруг рвется по шву с треском неожиданно, будто целая жизнь, перечеркнутая в одночасье, как тогда в порту, или мирный разговор, растоптанный жутким напоминанием. Весь водопад, их идиллия, легкие брызги и свежий ветер в одно мгновение разлетелись болью. Берти этого не видел, А у нее цифры на ребре будто зашевелились, смеясь? Тебе ведь не нужны эти правила детективов, детка, ты все равно не будешь работать в Сыске. Никогда не успеешь. Ты все равно больше не увидишь материк и не попробуешь постоять с транспарантом перед дворцом, и не узнаешь, что это за Линда и что за шрам. Все это глупость, дурость, время истекает. И как смеешь ты наслаждаться жизнью, когда впереди чернота? Найт зарычала от бессилия. Голден Халла обескураженный открыл рот, чтобы что-то сказать, но в этот самый момент раздался топот, и ватага первокурсников влетела в пещеру с воплями. «Мы не успели! Вы соврали! О, еда!» и так далее. Они мгновенно набросились на рыбу Берти и пса, окружили костер, хохотали и вопили, обжигались и ругались. Найт развернулась и молча пошла прочь, пользуясь сумятицей. Бог Рычгинс так и сидел на берегу. Что, пятерка, можно и сваливась? ухмыльнулся он. Владислава, не ответив, выхватила свои вещи из корзины и побежала к академии так быстро, как могла, стараясь не думать, ни слышать, ни вспоминать. Сердце ее отсчитывало удары на один меньше, еще на один меньше, еще на один. Тик, так.